совсем чуть-чуть меньше, чем у Эдема. Шкаф кто-то предусмотрительно утопил прямо в каменный монолит. Этакий природный Стоунхенш из четырёх колонн разного размера. Затаив дыхание, я открыл дверь и наткнулся на пять пар маленьких глазиков, уставившихся на меня. Индикаторы зелёные, никакой агрессии. Можно протянуть руку и спокойно сдвинуть дронов-насекомых в сторону. В зарядных ячейках спали ещё шесть ос, все остальные были на вылете.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 «Парни, у меня дела в городе», — проговорил я. Стоять под прицелом было неуютно. Ещё и истребители довольно грамотно встали, сразу до них не дотянуться. «С документами всё в порядке». «Резких движений не делай!» — качнул стволом пулемёта Клон в кузове технички. «Разберёмся! Что за оридж? Разведчик какой-то кастомный!» «Сильно кастомный». Я не стал вдаваться в подробности.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 — крикнул Оридж, привлекая ко мне всеобщее внимание. «Белая броня с редкими черными полосками, создающими эффект тигриных полосок». «Да, сомнений быть не могло. Это Декстер. А значит, скорее всего, и его напарник Мун тоже тут». «Сам не верю!» — большиво обрадовался я. «Вот же черт! На самом деле ничего против ребят я не имел. Но общение со старыми знакомыми вносило коррективы в мой стройный план побега». «Ты с нами в туннеле?»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 В общем, они привыкли только с рейдерами разбираться, а в монстрах вообще ничего не понимают. Декстер легко подхватил толстый свёрток, проходя мимо своей машины, и зашагал через всю площадку к круглому входу, у которого стояла ещё дюжина дроидов. Как я и предполагал, Мун тоже был в команде. Как и Тигр Варлок в рыжей броне, который помогал мне с погрузкой Кракена. Остальные прошутеры были мне незнакомы. Свеженькие клоны в основном, и всего два оригинала.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 «Ах, надеюсь, что гибриды!» Я кивнул, решив не показывать пробелы в своих знаниях. Хотя отношение декстра к личинкам как к более страшному противнику, чем взрослые особи, меня немного смутило. «Идём двойками! Держим связь!» Скомандовал Декстер, а потом обратился уже только ко мне. «Алекс, прикроешь тигрёнка?» Охотник кивнул наклона в серой броне с одной-единственной тигриной полоской, которому не хватило в пару старшего товарища из тигров. Я кивнул, и, пока Мун вешал на всех поисковые маячки, познакомился с новым напарником. «Позывной — Тикс. Класс — разведчик. Боевые навыки отсутствуют, только маскировка». «Системная прошивка — под снайпера». На плече он нёс компактную винтовку, такую же, как у меня когда-то была. Я не был уверен, что новичок сможет помочь мне в катакомбах, но нахлынувшие тёплые воспоминания компенсировали нагрузку в виде зелёного тигрёнка.